Все началось в понедельник. Мало того, что день тяжелый, так еще и осень. Погода, как бы сказать помягче, дрянная. Ветер вырывал зонт из рук. Дождь норовил ударить по лицу, ну или до чего можно добраться, если ветер помогает. Лужи пучились, наливались свежими дождевыми соками, нагло преграждая путь. Приличных дорог с тротуарами в Старграде отродясь не водилось, так что ноги промокли сразу. Человек уязвим в такую погоду, но в своем доме Регина Ростоцкая почувствовала себя в безопасности. Вернула спицы зонта в исходное положение, стряхнула воду с поверхности, поставила сушиться. Выдохнула. Сняла мокрую обувь, пальто, платок и перчатки, которые носила в любое время года. Они прикрывали ожоги на сели. Жаль, что душевные раны нельзя прикрыть платочком или перчатками. Дома было уютно и тепло. Отопление еще не дали, но Регина с утра протопила печь. Ворон Гриша встречал ее в гостиной, сидел на излюбленном месте, молчал, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ждал новостей. «Привет! Как ты сегодня, старина?» Девушка подошла к буфету. Птица спустилась, села на плечо. Хозяйка погладила его по маленькой голове. Ворон прикрыл глазки, наслаждаясь моментом. «Все, отпускай меня. Переоделась, будем ужинать». Гриша нехотя взлетел обратно на буфет. Регина умылась, собрала длинные черные волосы в хвост, надела уютную пижаму и полосатые гетры. Дорогущий чайник, подаренный на день рождения, подозрительно затрещал, но воду вскипятил. Она налила большую кружку чая, отхлебнула, согреваясь. «Дел у меня сегодня, Григорий, полно», — сказала девушка. Поставила ноутбук на стол, покрытый плотной зеленой скатертью с белой бахромой, Открыла, нажала на пуск. Сначала размещу объявление. Потом расскажу, что было. Подожди немного. Гадалка ответит на ваши вопросы. Расклады на картах. Недорого. Гриша картнул коротко и зло. Бригина подняла голову. «Не смотри на меня так. Да, я этого не люблю. Да, мне будет потом плохо». Девушка вернулась в сеть, продолжая печатать. «Утром иду на работу, как обычно». И встречаю, кого думаешь?» Ворон задвигался в недоумении. «Правильно, Мирослава!» Сделала паузу, отхлебнула чай. «Учебный год только начался, а у него кроссовки прохуделись. Куртка потрепанная, оборванец, честное слово. Носится, как угорелый, играет в свой футбол. Куда только мать смотрит?» «В обед пошла к Ларисе. И что я там вижу?» Гриша каркнул вопросительно. «Анютка перед школой ест макароны с кетчупом. А эта бестолочь лежит на диване, котиков лайкает в интернете. Денег нет, работы нет. Художник от слова худо. Регина разошлась так, что ее обычно бледная кожа порозовела, карие глаза заблестели, ожоги побагровели. Упрямая складка между бровей превратилась в марианскую впадину. До зарплаты, как до Китая пешком. Последние деньги она спустила в книжном магазине. Но допустить, чтобы племянник мерз и позорился, она не могла. Будем гадать. Как же она этого не любит? В семье гадания многие занимались. И тетка, и бабушка. Тетка особенно знатная была мастерица карты раскладывать, да судьбу предсказывать. Регина же прибегала к этому занятию в крайних случаях. От большой нужды, как сейчас. После гаданий чувствовала себя выжатой, как апельсин после соковыжималки неделю восстанавливала энергетический баланс. Но надо так надо. Анютка и Мирослав, дети брата Ильи, напоминали ей детство. Племянница похожа на отца, светлая, лучистая, с улыбкой ангела и характером в папаню. Мирослав – кореглазый сорванец с хулиганскими кудрями, широкой щербинкой, вылитой Регина. Ростоцкий – из обрусевших немцев. Оружейника Ганса сам царь Петр пригласил в Россию. Его скромный портрет в опаленной раме висел в гостиной как фамильная реликвия. Немецкого толком никто уже в семье не знал, но штрудили пекли и сосиски по-баварски жарили. Девушка встала из-за стола, закрыла ноутбук и подошла к окну. Дом стоял недалеко от центра города, поэтому улица, хоть и скудно, но освещалась фонарями. Осень раскрасила деревья яркими красками. Деревянные дома на каменно-кирпичном основании с резными наличниками жались вдоль узкой дороги. Дождь закончился, но ветер не успокаивался, прибивал сорванные листья к мокрому асфальту. Небо прояснилось, стало высоким, как баскетбольное кольцо для лилипута. Проявились точечки звезд. Регина включила чайник еще раз. Он предательски зашипел, вспыхнул и замолчал навеки. «Ну почему, когда нет денег, сразу все ломается?» Закон подлости, вероломство. Да, вероломство. Ладно, утро вечером мудренее, что-нибудь придумаем. Пошли спать, старина, позвала девушка ворона, посадила себе на плечо и направилась в спальню. Уже в постели Регина взяла в руки книгу, любила почитать перед сном. На этот раз ее выбор пал на сказку. «Сказка на ночь».